«Ну а что касается памфлетов...» Вновь началась оживлённая дискуссия. Когда, наконец, все стали расходиться, Мартини подошёл к спокойной молодой женщине. «Я провожу вас, Джемма». «Спасибо. Мне нужно переговорить с вами о делах». «Опять что-нибудь с адресами?» — спросил он вполголоса «Ничего серьёзного. Но всё-таки мне кажется, пора что-то предпринять. На этой неделе на почте задержали два письма. И то, и другое, совершенно безобидные».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 Мартини приезжал в Диваншир поддержать миссис Боллу в самое тяжёлое для неё время, когда у неё умер ребёнок и умирал муж. С той поры этот рослый, неловкий, молчаливый человек стал для Кэтти таким же членом семьи, как и ленивый чёрный кот Пашт, который сейчас примостился у него на коленях. А кот, в свою очередь, смотрел на Мартини как на весьма полезную вещь в доме. Этот гость не наступал ему на хвост,